Глава третья. Охота на колдунью. Турвишар окинул задумчивым взглядом записи и отложил их в сторону. — А я не уверен, с чего хотел бы начать свой рассказ. — Как насчет Сенеры? — усмехнувшись, спросил Кирин. — Извини. Турвишар прищурился, но, похоже, ему было не до смеха. — Сенера. Ну, знаешь, белая кожа, черное сердце — «Я, конечно, не вижу в этом ничего привлекательного, но...» Кирин перегнулся через стол к Торвишару. «Черный цвет нравится тебе гораздо больше, чем мне». «Понятия не имею, что ты имеешь в виду», — сухо откликнулся Торвишар. «Как бы то ни было, у меня нет сведений от Сенеры, как для нее все это началось». «Не верю», — усмехнувшись, пропел Кирин. «Это правда». Кирин не отводил от Торвишара пристального взгляда. И волшебник, вздохнув, потянулся за еще одной пачкой бумаг. Для полной версии мы должны начать с Толеи. Рассказ Столеи. Земля ритмично заколыхалась. Толея забрала копье у солдата клана Фургурок, достаточно глупого для того, чтобы подумать, что если он кинется на нее, выкрикивая непристойности, то это сделает его невосприимчивым к повреждениям. Перешагнув через бездыханное тело, она встретилась взглядом с Байкино, еще одной отвергнутой. И Йорка выглядела столь же растерянной, как и Толея. — Что это? — спросила Толея. Старшая женщина пожала плечами. Встреча с самого начала превратилась в засаду, совершенно из-за этого не задавшись. Ксиван Каен, герцогиня Йора, пыталась разобраться с йоркскими кланами, объявившими независимость после исчезновения и предполагаемой смерти ее мужа, но возникли проблемы. Точнее, целые три проблемы. Во-первых, клан излил тот факт, что Ксиван Каэн не была коренной Йоркой. Во-вторых, Ксиван была женщиной, а Йорские мужчины, очевидно, были столь нежными снежными цветами, что не знали, как справляться с приказами женщины. И, наконец, Ксиван Каэн была мертва При нормальных обстоятельствах ни одна из этих проблем не была бы непреодолимой. Примечание. Честно говоря, последнее послужило бы основанием для расторжения сделки для любого нормального человека. Но клан Фургурок приютил богиню сулис Ксиван надеялась, что они смогут договориться и убедить клан отречься от сулис хотя, если задуматься, они и должны были ожидать засаду. Примечание. сулис богиня измен и предательства, так что да, должны были ожидать. Земля продолжила колыхаться. Из-за заснеженных скал ледяного перевала, у которого они договорились о встрече, выглянула голова. бело голубая бородатая, размером примерно с белого медведя. Тело было пропорционально голове. А еще это существо держало в руках целую сосну, вырванную с корнем. «Ледяной гигант!» выкрикнула Байкино. «Боги, я не думала, что они еще живы!» Талей окинула взором высохшую плоть и запавшие глаза существа, кости скулы фрагменты черепа, видневшиеся под сгнившей плотью. «А я почти уверена что уже нет, бежим!» Великан медленно и тяжело двигался вперед, но земля дрожала от каждого его шага. Когда он взмахнет своим деревом, Ему даже не надо будет ни в кого целиться. Опасаясь нападения, бежали даже в фургуроги. Ледяной гигант не пытался отличить друга от врага, или, что вернее, для ожившего ледяного гигантского трупа любой был врагом. Стрелы отвергнутых безрезультатно вонзились ему в грудь. — Поберегите свои стрелы! — закричала Толея. — Нужно было что-то делать, но что? Заставить его споткнуться? Это не казалось совсем уж нелепым, его движение могло быть замедлено, если перерезать ему сухожилие, в зависимости от того, был он зачарован или одержим демоном. Был только один способ выяснить это. В этот момент из-за южных скал, обрамлявших перевал, появилась фигура — Ксиван. Женщина сделала огромный прыжок к ледяному гиганту, проплыла по воздуху по идеальной дуге, а затем приземрилась на спину великана. прямо у его шеи ксиван отвела в сторону руку с длинным черным мечом и ударила рубящим движением вниз. Пусть изначально меч и не был достаточно длинным, чтобы за раз обезглавить ледяного гиганта, но к тому моменту, как ксиван завершила удар, лезвие увеличилось больше, чем вдвое. Метвой плоти кости великана оно прорезало столь легко, словно существо состояло из гусиных перьев и детских стежков. кксивван позволила телу гиганта рухнуть на землю, спрыгнув с него за мгновение до того как от грохота падения задрожал весь перевал когда ксиван убрала черный меч убийцу богов уртанреэль как не называ эту проклятую штуковину в нужное он вернулся к прежней величине и юрская герцогиня стряхнула с плаща воображаемую снежинку и направилась кталии у талии всегда захватывала дух при взгляде на нее. Конечно, большинство людей с этим бы не согласились. Внешность Ксиван весьма отличалась от обычной. Ее темная плоть Харвешки выглядела либо высохшей, как старой кожа, либо, если она недавно питалась, казалась плотью юной, очень долго пробывшей на снегу девушки со сладким румянцем. Темные кудри были собраны в пряди, удерживаемые серебряными заколками. Ее глаза были белыми. Это единственное, в чем она, хоть слегка походила на йорку пусть и по совершенно иным причинам. — Докладывай, — сказала Аксиван Талей, проходя мимо своего лейтенанта к заваленному телами месту встречи. — Потери еще предстоит определить, — сказала Талей, — но мы захватили вождя Мазагру. Примечание. Младший клановый лидер Йора. У меня нет о нем никаких записей. Мы привезли его сюда, чтобы вы его допросили. — Есть какие-нибудь признаки сучьей королевы? Ксиван имела в виду богиню сулис Она почти никогда не звала богиню ее настоящим именем. Честно говоря, сучья королева была одним из настоящих титулов сулис но Ксиван относилась к нему с гораздо меньшим уважением, чем среднестатистический йоррский приверженец богини. Таллия покачала головой. «Нет ни одного, но я была бы удивлена, если бы выяснилось, что она не наблюдает». Они были вынуждены проявлять живой интерес ко всем старым историям, сказкам и басням о Сулес. Они научились принимать эти истории за чистую монету. Да, Сулес умел очаровывать умы. Да, Сулес могла красть души. Да, Сулес могла использовать диких животных, ворон и снежных гиен, белых лисиц и ледяных медведей, в качестве шпионов. Они не могли позволить себе недооценивать богиню. «Я тоже была бы удивлена», — призналась Ксиван, небрежно сделав грубый жест в сторону линии деревьев. Она остановилась перед горящей, изрешеченной стрелами палаткой, где должна была состояться встреча, если бы другая сторона в этой ситуации действовала честно, а затем направилась дальше, пройдя мимо этого бушующего ада, пока не добралась до женщины, держащей кричащего мужчину, одетого в меха и закаленные кожаные доспехи. Еще одна женщина держала щит, чтобы защитить его от горящих стрел. Отвергнутые полагали, что люди-мазагры будут готовы убить своего предводителя, чтобы он не попал в руки врага. — Прекрати сопротивляться, — приказала Аксиван, — или я велю Незессе сломать тебе руки. Ей даже стараться не придется. И это было правдой. Незесса была самой сильной среди них. Вождь клана Фургурок — С отвращением посмотрел на Ксиван и сплюнул в сторону. «Мне нечего тебе сказать, шлюха!» «О, это неправда!» — сказала Ксиван. «Например, ты расскажешь мне, куда направилась Сулес!» Она присела рядом с вождем и опустилась на пятки. «Мазагра, позволь мне внести ясность. Я не нуждаюсь в твоих объяснениях. Я узнаю это сама. Все, что мы здесь выясняем...» Это могу ли я уничтожить весь твой клан, дабы это стало наглядным уроком для остальных?» Его глаза расширились. «Ты не посмеешь!» «Какие сказки рассказывала тебе сулис Ксиван рассмеялась. «Она сказала, что я слаба? Она сказала тебе, что я нежна? Что я отнесусь к тебе мягче, потому что мои солдаты — женщины?» Таллея расхохоталась, как и остальные отвергнутые. «Мой муж, ажен однажды уничтожил целый клан», — продолжала Ксиван. «И я не могу не вспомнить, насколько эффективной оказалась эта тактика. После этого люди начали относиться к нему гораздо серьезнее. Ты добровольно вызываешься стать таким же примером. Люди многие годы будут шептаться о том, что случилось с кланом Фургурок». Он вздрогнул. Толея заметила это и поняла, что он сломается задолго до того, как у Ксиван сдадут нервы. И она знала, что Ксиван тоже это заметила. — Ты не знаешь, на что она способна, — выдохнул Мазагра. — Она наша богиня. Ты не можешь бросить вызов богине. — Увидишь. — Ксиван встала и отошла в сторону. Толея последовала за ней. — Что ты собираешься делать с кланом? — Ксиван нахмурилась. — Важно были такие планы на этих людей. Он хотел показать им путь лучше, чем все это бессмысленное насилие, вся эта вера, что только сильный может править слабым. Он хотел, чтобы йорцы стали лучше тех варваров, за которых их принимает остальная часть кура и за это они его ненавидели. Да, ваша светлость, у Толеи было собственное мнение о герцоге, но она держала его при себе. Возможно, когда-то, до того, как Сулис Ванзило в него свои когти, Аженкаен был другим. Вспоминая о муже, Ксиван вспоминала более молодого, более энергичного Аженкаена, но Талея никогда не знала такого герцога. Но, возможно, она не давала ему настоящего шанса. Талея не всегда разбиралась в нюансах йорской культуры. С другой стороны, она не думала, что йорцы являются большими варварами, чем курцы. Скорее, в подобной забаве Йорцы были лишь любителями. Ксиван заметила выражение лица Таллеи. — И опять разнылась, да? — Таллея усмехнулась. — Вовсе нет, ваша светлость. Выражение ее лица стало серьезным. — Но что насчет клана? — Ксиван вздохнула. — Ох, я полагаю, мы должны доказать, что Йорцы правы. Править могут только сильные и только через страх. Она презрительно махнула рукой. Убейте всех мужчин, отпустите женщин и детей, предупредив, что мы сделаем то же самое с любым кланом, который приютит сучью королеву. Пусть распространится слух об этом. Примечание. Для харвежской женщины кажется нехарактерным щадить других женщин по какой-либо банальной причине. Конечно, она не сделала бы этого, если бы считала, что они нуждаются в защите. Гораздо более вероятно, что она играла на женно-ненавистнических взглядах Йора относительно святости материнства. Желудок Толеи сжался. Она с самого начала знала, что ответ будет таков, но ей это не нравилось. — Да, ваша светлость. — О, не смотри на меня так. Я знаю, что ты этого не одобряешь. Я тоже этого не одобряю. Но, может быть, если мы убьем нескольких сейчас, позже умрет меньше. Толея ничего не ответила. — Ксиван. Уставилась на нее. — Покончим с этим. Я просто хочу, чтобы мы были лучше, чем все это. Лучше, чем Курская империя. Ненавижу, когда мы поступаем одинаково, решаем свои проблемы острием меча. Ровный, непоколебимый взгляд Ксиван заставил Толеев сдернуть подбородок. — Я не хотела сказать, что вы плохо справляетесь с работой, ваша светлость. — Не нужно на это намекать. Давай, скажи это. — Так уж случилось, что это правда. Хотела бы я знать способ получше. Ксиван расстегнула пояс с мечом и передала его Талее. — Подержи. От драки я проголодалась. Талее молча перехватила перевязь «Сортенриэль». Она ненавидела эту проклятую штуковину, но также ценила честь нести ее, когда Ксиван не могла этого делать сама. Например, Ксиван не могла носить убийцу богов и питаться одновременно, Она не могла питаться, даже находясь рядом с Уртенриэль. Использовать магию рядом с мечом было невозможно, а то, как Ксиван пожирала души, подобно вампиру, вполне подходило под это определение. Ксиван начала поворачиваться к вождю клана, несомненно выбрав его первым блюдом в меню, но потом остановилась. — Ох! — Э, Таллея! — Найди вара он мне нужен! — Да, ваша светлость, прямо сейчас. Таллея поспешила прочь, благодарная, что Ксиван дала ей предлог, чтобы уйти до того, как начнется бойня.